с 4 до 5 вечера. Адам. Я сижу на нашей слив-кровати. В доме стоит тишина. Из сада доносятся голоса Джоша и Макса, но слов мне не разобрать. Только что я слышал, как они разговаривали, проходя под окном спальни. Кажется, насчёт музыки на сегодняшний вечер. Но эти обрывки фраз толком не дошли до моего сознания. Домашний телефон лежит рядом со мной на кровати. Его экран тускло инеактивен. Перед этим, ещё в комнате Марни, я вдруг сообразил, что она могла позвонить нам на стационарный, и ринулся вниз, позволив себе поверить, что от неё пришло голосовое сообщение. Но от неё ничего не было. Только три послания для Лив. Друзья и подруги весело распевали, поздравляя её с днём рождения. Мобильный загорается у меня в руке, и мой взгляд тут же сам собой устремляется на экран. Нет, это не послание по ватсапу, а извещение о новом письме. с рекламой распродажи деталей для мотоциклов. Тут я понимаю, что по глупости не подумал о том, чтобы проверить почту. Вдруг пришло что-то от Марни. Открываю входящие, быстро вниз ищу её адрес, её имя, хоть где-нибудь. Ничего такого нет. Слышу, как снаружи хлопает дверца машины. Слышу голос Лив. Меня охватывает смутное чувство, будто меня застукали за чем-то нехорошим. Поспешно отбиваю Марни короткое послание. Прошу ее отзвониться или прислать письмо. Пишу, что мы ее любим. Очень-очень. «Ма, пока тебе сюда нельзя. Шатер еще не готов». Голос Джоша звучит слишком громко. Видимо, он где-то на террасе. А Лив, наверное, вошла через боковую калитку. Поднявшись на ноги, я перехожу к окну. Джош скачет туда-сюда, раскинув руки, загораживая ей дорогу. «Стой здесь! Не ходи дальше!» — вопит он. Пожалуйста, пожалуйста, отвечает Лив со смехом, подтягивая ремешок сумки с полшей с плеча. Можно мне хотя бы сесть, прямо тут. Она сейчас у того самого стола в саду, у стола, под которым мы с Джошем недалее как этим утром спрятали коробку, в которую хоть Джош этого и не знает, предстояло спрятаться Марни, когда она приедет. Теперь с этим придётся обождать. Меня захлёстывает волна гнева. Лив такого не заслуживает, как и Марни. Ну почему сегодняшний день пошел наперекосяк? Голос Джоша возвращает меня к реальности. Ладно, побудь там, только не ходи дальше. И ни в коем случае не заглядывай в шатер. Не буду. Просто Кирин мне подарила вот это. Она достает из сумки бутылку шампанского. Говорит, мне надо распить ее с папой, еще до того, как начнется праздник. Очень мило с ее стороны. Она держала шампанское в сумке-холодильнике, чтобы мы сразу его выпили. У меня сжимается сердце. Бокал шампанского сейчас последнее, чего мне хочется. Мы с Максом не будем возражать, если оставите нам немного, замечает Джош. Она наклоняется погладить Мёрфи, который как-то незаметно возник у её ног. Думаю, это можно устроить, говорит она непринуждённо. Как у тебя прошёл день? Хорошо? Да, чудесно. Мне сделали массаж и лицо обработали. Она с притворной суровостью глядит на Джоша. И, между прочим, тебе следовало бы заметить разницу. Я и правда подумал, что-то ты выглядишь еще, как это сказать, еще лучезарнее, чем обычно. Ливия смеется и поднимает ладонь, заслоняя глаза от солнца. А папа где? Наверху, у него мигрень. Ну вот, у него давно уже не было. Значит, он не ездил в город? Да, но вернулся, расстроенный. И когда я спросил, все ли нормально, пожаловался на мигрень. Он слегка понижает голос, но я все равно слышу. Наверное, не стоило говорить, но, по-моему, это как-то связано с подарком. О, боже, не хочу, чтобы он из-за этого переживал. Даже если он не успел мне ничего купить, ерунда, это неважно. Как ты думаешь, что мне ему сказать, чтобы он успокоился? Пока не надо. Может, всё ещё образуется. А если нет, я тебя предупредил. Я ведь правильно сделал, что тебе сказал, добавляет он. Ливия кивает. Ну, конечно, она покорно вздыхает, глядя на бутылку шампанского. Вряд ли ему сейчас захочется, раз у него мигрень. Она сбрасывает с плеча ремешок сумки, кладёт её на стол. Пойду-ка лучше посмотрю, как он там. Её разочарование даёт мне толчок, который мне так нужен. Я неохотно иду к двери спальни. Мне надо выйти. Я могу это сделать. Я могу и сделать это для Ливи, выпить с ней шампанского. Один бокал всего на всём. Сбежав по ступенькам, я проношусь через кухню и выскакиваю на террасу. Па всклицает Джордж. Как ты себя чувствуешь? Я немного теряюсь. На террасе не только Ливия с Джошем. К ним успел присоединиться Макс, но Лив уже идёт ко мне. Джош, сказал у тебя мигрень, говорит она, обнимая меня. Была, уточняю я. Прошла, выпил парацетамола. Она всматривается мне в глаза. Точно? Да. Ты чудесно пахнешь. Это у них в спа такие кремы. До того вкусно пахнут, так бы и съела. Джош корчит гримасу. Бр. Привет, Адам. Привет-привет. Я не смотрю на Макса. Я смотрю на бутылку шампанского в руке у Ливии. А это что такое? спрашиваю я, будто ничего не знаю. Шампанское? Кирин подарила. Тебе, наверное, сейчас не хочется? Нет, я бы с радостью, вру я. Отлично. Джош, Макс, вам тоже? Нет, спасибо, вежливо отвечает Макс. Ты уверен? Тут на всех хватит. Я кошусь на Ливию, недоумевая, почему она вдруг прямо из кожи вон лезет, стараясь угодить Максу. "Давай мы с тобой одни выпьем", предлагаю я ей. Джош в свою очередь косится на меня, но тут он понимает, в чём дело, или ему кажется, что понимает. Во всяком случае, он вскидывает руки, мол, сдаюсь, сдаюсь. "Ну да, ты прав, у нас ещё полно дел. Нам надо до 5:00 отвести Мёрфи к Максовому отцу". Заслышав своё имя, Мёрфи тычется мордой в ладонь Ливии. «Пусть останется здесь, в чьей-нибудь комнате», — говорит она. «У Марнис, скажем. Она бы не возражала». «Нет!» — в один голос восклицаем мы с Джошем. Он смеется и мотает головой. «Все равно он услышит шум, ма!» — объясняет Джош. «Ему это будет дико неприятно!» Его кори и глаза находят мои. «Короче, па, ты тут пока попей шампанского с мамой. Только не позволя ей заходить на траву. Туда ей нельзя. Пошли, Макс!» «Пока-пока!» — Ливия слегка машет им и поворачивается ко мне. «Пока!» Притащить бокалы. Нет, нет, ты сиди и не двигайся. Я беру стул и ставлю его рядом со столом, боком, так чтобы ей не вздумалось вытянуть ноги под этот самый стол. Вряд ли она заметит коробку, но мне не хочется рисковать. Меня сегодня ужасно болит, говорит она с улыбкой, садясь. Мне почему-то не сразу удаётся отыскать бокалы для шампанского. Нахожу парочку на задворках буфета, выношу их на террасу. Я знаю, Джош решил, будто я хотел его выставить, чтобы без свидетелей объясниться слив насчёт подарка. Похоже, и Лиф так думает. Не успел я налить шампанское, а она уже спрашивает, как я съездил в город. В моё сознание вновь врывается кошмар авиакатастрофы, и я бросаю взгляд на её сумку. Сбоку в ней лежит телефон. Он зажат между подкладкой и прозрачным пластиковым пакетом с мокрым купальником. Меня охватывает паника. Я как-то не подумал, что она могла уже прочесть про эту трагедию. Вдруг она решит посмотреть, какие ей пришли смс-ки, и заговорит об аварии. «Да все отлично», — отвечаю я на ее вопрос о том, как я съездил в город. «Ну так что?» — я дотягиваюсь до одного из бокалов и передаю ей. «У тебя все нормально с Максом?» «Ну конечно. А почему ты спрашиваешь?» Я с любопытством гляжу на нее, но она избегает моего взгляда, поднимая бокал так, чтобы хрусталь заиграл в солнечных лучах. Эти нам подарили на свадьбу, вспоминает она. Теперь понятно, почему они так и лежали в коробке. Помнишь, кто их подарил? Ну, явно не твои родители. Нет, их друзья, Мэри с Дэвидом. Интересно, они вообще когда-нибудь говорили маме с папой, что сделали нам свадебный подарок, и потом навещали меня в роддоме, когда родился Джош. Мы получали подарки на свадьбу и на рождение детей чуть ли не от всех друзей моих родителей. Я лишь поднимаю бокал. Если ей нравится делать вид, что у неё с Максом нет проблем, пускай, я тут мало что могу сделать. С днём рождения, золоце, признашу я. Она блаженно улыбается. Спасибо. Просто не верится, что мне сегодня сороковник. С ума сойти. Я себя чувствую на 20. Она сама смеётся над своими словами. Оба мы понимаем, что проделали с тех пор немалый путь. Расскажи мне про спа. Я киваю на её сумку. Смотрю, ты там даже поплавала. Да, Джетс мне подарила замечательный купальник. Там у них есть бассейн. Тебе ведь тоже пришлось попотеть, чтобы всё устроить. Им пришлось посвятить меня в тайну на случай, если ты вдруг передумаешь и захочешь сама записаться в спа. Тогда я должен был сказать, что это, по-моему, слишком дорого и нечего тебе бросаться деньгами. Да ты в жизни бы этого не сделал. Я бы сразу догадалась, если бы ты мне вдруг такое выдал. Я отпиваю шампанского. Ты сесть не собираешься? спрашивает она. Собираюсь? Только сначала пойду сполосну твой купальник. Я могу сама, возражает она. И потом я его уже сполоснула в спа. Тогда повешу, пусть высохнет. И не успевает она сказать, что время терпит, как я сую руку в её сумку и зажимаю телефон в складках пластикового пакета с купальником. Одну минуту. Дойдя до бытовки, я отключаю у телефона звонок, прячу его на дне корзины с грязным бельём и вешаю купальник на сушилку. Готово. Говорю я, выходя обратно на террасу и садясь напротив Лив. Значит, хорошо провела время там, в спа. Обработка лица мне очень понравилась, а вот массаж меньше, но я так расслабилась, знаешь? И у нас был чудный ланч с шампанским. Я поднимаю брови. Ага, значит, это у тебя уже не первый бокал. Я, как обычно, пытаюсь шутить над тем, что она пьёт не от капли спиртного. Нет, не первый. И потом нам с Джесс пришлось выпить почти весь бокал Кирин, потому что она, Лив, слегка запинается, была за рулём. Один-то бокал она могла выпить спокойно, только пригубила. Она никогда не пьёт за рулём. Ничего не поделаешь, кроме неё никому было вести машину. Я киваю. А как там, Джесс? Не очень. Выглядело неважно. И с равновесием у неё плоховато. Бедная. Хорошо, что Роб теперь работает дома. Когда у Джесс обнаружили рассеянный склероз, мы все пережили потрясение. Никто не знал, чего теперь ждать. Скорее Джесс частично утратила прежнюю подвижность, а вместе с ней и уверенность в себе. Окружающие отреагировали по-разному. Роб поначалу очень её поддерживал, но потом перешёл на другую должность в своей компании и стал много разъезжать по делам, оставляя Джесс одну в весьма уязвимом положении. Мы все сидели в пабе, когда Нельсон завёл с ним откровенный разговор. Если бы ты объяснил, как обстоят дела с Джесс, шеф бы наверняка поставил тебя на прежнюю работу, разве нет, спросил он. Я вам уже говорил, что это новая работа, повышение. Нам с Джесс это очень, кстати. У неё сейчас такое неопределённое будущее, раздражённо заявил Роб. Он не привык, чтобы любящий старший брат, всегда его защищавший, вдруг в чём-то его упрекал. Пока она продолжает работать, но кто знает, сколько это продлится. Но если ты не сможешь ей помогать, разве это не скажется на её здоровье? Нам придётся рискнуть, сказал Роб. Мы с Джесс всё обсудили, и она совсем не против, если меня пару дней в неделю не будет дома. А если ей правда станет заметно хуже, я, может, и попрошусь обратно в офис. Ради бога, Нельсон, оставь меня в покое, ладно? У меня неплохие отношения с Робом, но и не слишком близкие. Я не забыл, как он в первые годы нашего сливи и брака попытался вбить между нами клин с этим мотоциклом. Когда мы были помоложе, меня вечно бесило, что он увязывается за Нельсоном при всякой нашей встрече. Нельсон почему-то всегда чувствовал за него ответственность. Роб бывает забавным, но чаще он меня раздражает. И дело не только в том, как он на всю катушку использует свою внешность кинозвезды, при малейшем проблеске солнца нацепляет свои гигантские тёмные очки. и все время норовит, что называется, включить обаяние. Главное то, как он постоянно стремится быть в центре всеобщего внимания. Думаю, я один понял, почему он без малейшей жалобы согласился на новую работу. Да он только рад был вырваться из семьи, отдохнуть от вечного беспокойства из-за болезни Джесс. Я даже могу его понять, хотя сам бы никогда не поступил так с Ливией. Окажись, она когда-нибудь на месте Джесса. Роб в конце концов уступил давлению родных и семьи Джесс и своей собственной. И в январе вернулся на офисную работу. С тех пор он лишь однажды уезжал от Джесс в конце апреля, когда они вместе с Клео, у которой как раз в это время день рождения, отправились в Гонконг навестить Марни. Джесс не хотела отпускать Клео одну. Пока Роба не было, Джесс жила у нас, и хотя всё прошло гладко, её отношения с Ливией чуть-чуть изменились, и не по вине Джесс. а как раз по вине Лив. Как это ни печально, мне кажется, что за 10 дней, проведенных с Джесс, Ливия осознала, насколько беспомощной та стала, и ей оказалось трудно смириться с тем, что происходит с ее близкой подругой, потому что с тех пор она сохраняет дистанцию, устраивает так, чтобы по выходным мы встречались с ее подругами по работе, а не с Джесс и Кирин, как обычно. Словно ищет себе оправдание, чтобы больше не общаться с ними, как прежде. Когда я её спросил, она и не думала ничего отрицать. А тебе не приходило в голову, что мы все шестеро вечно варимся в одном котле? Нам определённо не повредит расширить круг друзей. Я и не спорил, тем более что мне нравятся её коллеги, и я всегда отлично провожу с ними время. И всё-таки мне не хватает наших воскресных обедов и импровизированных ланчей со старыми друзьями. Вот почему недели 2 назад я попросил Нельсона и Роба в выходные привести к нам Кирин и Джесс на барбекю. Кливия нисколько не возражала, когда я об этом упомянул, но в конце концов пришлось всё отменить, потому что она неважно себя почувствовала. Нет, нет, я не говорю, что она притворилась больной. Выглядела она ужасно, и всё-таки это странное совпадение. Не хочется думать, что Лив просто не в состоянии сосуществовать с недугом джаз. Клив касается моего локтя. О чём задумался? Тут я понимаю, что унёсся мыслями слишком далеко и уже несколько минут молчу. Прости, Я думал о том, как замечательно выглядит наш сад. Она берет меня за руку. Хочу навсегда запомнить эту минуту. Негромко произносит она. Ты, я, Джош, праздник. И Марни, конечно. Марни. Как я мог о ней забыть? Пусть даже на секунду. Знать бы наверняка, что она в безопасности. Глаза у Ливии закрыты, голова слегка откинута назад, лицо обращено к солнцу. Осторожно вынимаю из кармана телефон, бросаю беглый взгляд на экран. Ничего нового.